что не продаст плантацию. И тогда Гилберт заорал, налившись кровью. Господи, спаси, мой милый, ведь это же земля, понимаешь, земля, а земля страждет по руке, которая ее возделает. Но Касс не продал своей земли. Он поселил в доме сторожа и сдал небольшой участок соседу под пастбищем.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 посетил его по просьбе Гилберта и написал брату. Генерал говорит, что под его началом 10 тысяч солдат, но у них нет ни одного современного ружья. Генерал также сообщил, что ему выдали очень красивый мундир с 14 медными пуговицами и черным бархатным воротником. «Быть может, мы сумеем использовать пуговицы вместо пуль», — сказал он,